чтобы выручить столицу от засевших в ней ляхов, какой-то инстинктивной похотью сказала смысл завоевать Россию под предлогом ее обороны от внешних врагов. Новая династия установлением крепостной неволи начала это дело. Петр, созданием регулярной армии и особенно гвардии, дал ему вооруженную опору,